Норман Дуглас отлично знал о том, как относится к нему Розмари, но её неприязнь вызывала у него лишь довольную усмешку. Нормана ничуть не тревожило то, что он кому-то не нравится. У него никогда даже не возникало в таких случаях ответной неприязни, поскольку он воспринимал подобное отношение к себе как вынужденный комплимент. Он считал Розмари прекрасной девушкой и хотел стать ей замечательным, щедрым зятем. Но чтобы получить эту возможность, ему было совершенно необходимо поговорить с ней, а потому, увидев от дверей гленского магазина, как она выходит из ворот Инглсайда, он тут же решил перехватить её на пути через долину. Розмари в задумчивости сидела на кленовой скамье, где в один памятный для неё вечер почти год назад сидел Джон Мэриджит. Под бахромой папоротников поблёскивали и покрывались рябью воды крошечного родничка. Сквозь свод зелёных ветвей падали на землю рубиново-красные отблески заката. Возле кленовой скамьи цвели великолепные высокие астры. Этот укромный уголок долины был таким же призрачным, волшебным и эфемерным, как какой-нибудь убежище фей и дриад в лесах древности. В следующую минуту в него мгновенно разрушив и уничтожив всё его очарование, ворвался Норман Дуглас, личность, которая, казалось, поглотила само это место, так что там не было уже ничего, кроме Нормана Дугласа, большого, рыжебородого, самодовольного. Добрый вечер, холодно сказала Розмари, вставая с кленовой скамьи. Добрый вечер, девочка, сиди, сиди. Я хочу с тобой поговорить. Помилуй, девочка, что ты на меня так смотришь? Я не собираюсь тебя съесть. Я поужинал. Садись и будь полюбизней. Я и отсюда вас отлично услышу, сказала Розмари. Разумеется, услышишь, девочка. Уж что у тебя есть? Я просто хотел, чтобы тебе было поудобнее. Когда ты так стоишь, кажется, что тебе ужасно неудобно. Но сам я во всяком случае присяду. И Норман сел на то самое место, где однажды сидел Джон Мэрридит. Контраст между этими двумя мужчинами был таким забавным, что Розмари боялась как бы не разразиться нервным смехом. Норман отбросил в сторону шляпу, положил громадные красные ручища на колени и поднял на неё лукаво поблёскивающие глаза. Ну же, девочка, не будь такой высокомерной, сказал он заискивающе. Норман мог быть очень вкрадчивым, когда это выхотел. "Давай поговорим разумно, по-дружески, и я тебя хочу кое о чём попросить. Элен говорит, что она не хочет просить тебя об этом, так что придётся мне". Розмари потупила глаза и смотрела на родник, который, казалось, уменьшился до размера в капле росы. Норман уставился на неё в отчаянии. "Чёрт побери всё на свете!" Могла бы хоть немного помочь человеку, воскликнул он. Чем я должна вам помочь? презрительно спросила Розмари. Ты это знаешь не хуже меня, девочка. Не принимает и такой трагический вид. Неудивительно, что Элен боялась обратиться к тебе с просьбой. Слушай, девочка, мы с Элен хотим пожениться. Ясно сказано, правда? Поняла. А Элен говорит: что не может выйти за меня, пока ты не освободишь её от какого-то дурацкого обещания. Ну давай, освободи её, пожалуйста. Согласна? Да, сказала Розмари. Норман вскочил и схватил её за руку, которую она неохотно позволила пожать. Отлично. Я знал, что ты так поступишь. Я и Элен это говорил. Я знал, что всё займёт лишь минуту. Ну, девочка, иди домой, скажи об этом Элен. Через 2 недели мы сыграем свадьбу, и ты переедешь и поселишься с нами. Мы не оставим тебя куковать на этом холме в одиночестве, не бойся. Я знаю, ты меня терпеть не можешь, но бог ты мой, до чего будет забавно жить бок о бок с кем-то, кто меня не переносит. Жизнь станет веселей. Элен будет меня поджаривать, а ты замораживать. Мне ни единой минуты скучать не придётся. Розмари ни с не зашла до того, чтобы начать объяснять ему, что ничто не заставит её поселиться в его доме. Так что он стремительно зашагал назад в глен, сияя радостью и самодовольством, а она медленно направилась вверх по холму к своему дому. Она предвидела такое развитие событий ещё тогда, Когда вернувшись из Кингспорта, обнаружила, что Норман Дуглас стал частым вечерним гостем в их доме. Ни она, ни Элен никогда не упоминали его имя в разговорах между собой, но само это нежелание говорить о нём казалось особенно значительным. Не в характере Розмари было томиться чувством обиды, иначе ей было бы очень горько. С Норманом она держалась сухо, с холодной вежливостью, и ни в чем не изменила своего отношения к Эллен. Но Эллен второе ухаживание Нормана не приносило особого удовольствия. Она ходила по саду в сопровождении Сент-Джорджа, когда Розмари вернулась в тот день домой. Сестры встретились на дорожке, обсаженной далиями. Сент-Джордж сидел прямо на гравии между ними и... Игорь Цоз наобвернул белые лапы блестящим чёрным хвостом, с равнодушием откормленного, воспитанного, ухоженного кота. "Ты когда-нибудь видела такие дали?" спросила Элен с гордостью. "Лучше всех, какие у нас были в прошлые годы". Розмари никогда не нравились дали. Их присутствие в саду было её уступкой вкусу Элен. Она обратила внимание на одну из них, огромную, в красных и жёлтых пятнышках, гордо возвышающуюся над всеми остальными. Этот цветок, сказала Розмари, указывая на далью, точь-в-точь как Норман Дуглас. Они вполне могли бы быть близнецами. Чернобровое лицо Элен вспыхнуло ярким румянцем. Она восхищалась этим цветком. Но знала, что у Розмари он не вызывает восторга, так что никакого скрытого комплимента в её словах не было, но она не посмела рассердиться. Бедная Элен не смела сердиться ни на что в ту минуту. К тому же это был первый случай, когда Розмари упомянула имя Нормана в разговоре с ней. Элен чувствовала, что это предвещает нечто большее. Я встретила Нормана Дугласа в долине Продолжала Розмари прямо глядя на сестру. И он сказал мне, что вы с ним хотите пожениться, если я дам тебе разрешение. "Ну, что же ты ответила?" спросила Элен. Она очень старалась, чтобы слова звучали естественно и небрежно, но ничего не вышло. У неё не хватило духа взглянуть в глаза Розмари. Она не отрывала взгляда от гладкой спины Сент-Джорджа. И ей было страшно. Сейчас Розмари скажет, что дала согласие или не дала. Если дала, то ей Элен будет так стыдно и так совестно, что она пойдёт под венец с чувством ужасной неловкости. И если же нет, что ж? Она однажды уже научилась жить без Нормана Дугласа, но урок уже забылся. И теперь она чувствовала, что ей никогда не выучить его заново. Я сказала, что насколько это касается меня, вы вольны пожениться, как только захотите, сказала Розмари. Спасибо. Элен всё ещё не отводила глаз от спины Сент-Джорджа. Выражение лица Розмари смягчилось. Надеюсь, ты будешь счастлива, Элен, добавила она негромко.